Глава 9. Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо её блестело ярким блеском, но блеск этот был не весёлый. Он напоминал страшный блеск пожара среди тёмной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и как будто просыпаясь, улыбнулась: "Ты не в постели?" Вот чудо, сказала она, скинула башлык и не останавливаясь пошла дальше в уборную. Пора, Алексей Александрович, проговорила она из-за двери. Анна, мне нужно поговорить с тобой. Со мной? сказала она удивлённо, вышла из двери и посмотрела на него. Да. Что же это такое? О чём это? спросила она, садясь. Ну, давай переговорим, если так нужно, а лучше бы спать. Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты и естественны были её слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее. «Анна, я должен предостеречь тебя», — сказал он. «Предостеречь?» — сказала она. «В чем?» Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в звуках. не в смысле её слов, но для него, знавшего её, знавшего, что когда он вложился пятью минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе она тотчас сообщала ему, для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, а сначала многое. Он видел, что та глубина её души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону её он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: "Да, закрыто, и это так должно быть и будет вперёд". Теперь он испытывал чувство подобное тому, Какой испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым? Но, может быть, ключ ещё найдётся, думал Алексей Александрович. Я хочу предостеречь тебя в том, сказал он тихим голосом, чтоб по неосмотрительности или легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. В твой слишком оживлённый разговор сегодня с графом Вронским он твёрдо и с спокойною расстановкой выговорил это имя, обратил на себя внимание. Он говорил и смотрел на её смеющуюся, страшной теперь для него своей непроницаемостью глаза и говоря чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов. Ты всегда так, отвечала она, как будто совершенно не понимая его и из-за всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет? Алексей Александрович, вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими. Пожалуйста, не трещи, я так не люблю, сказала она. Анна, ты ли это? сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук. Да что же это такое? сказала она с таким искренним и комическим удивлением, «Что тебе от меня надо?» Алексей Александрович помолчал и потер рукой у лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемую им какой-то стеной. «Я вот что намерен сказать». Продолжал он холодно и спокойно. И я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувство оскорбительным и унизительным, и никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно. Нынче не я заметил Но судя по впечатлению какое было произведено на общество все заметили что ты вела и держала себя не совсем так как можно было желать решительно ничего не понимаю сказала анна пожимая плечами ему всё равно подумала она но в обществе заметили и это тревожит его ты не здоров